Глава 14. Реальные новости. «Ни насколько неплохо!» — прозвучал за спиной ехидный мужской голос. «От скалы возле входа вышел крупный парень примерно моих лет. Из-под выбрались еще двое парней чуть помладше, сальными взглядами обводя фигуры моих девушек». Красные ники над головами крота, Ерша и их главного волка определенно указывали на то, что с этими ребятами я не договорюсь. Но я был спокоен, так как знал то, чего не знали они. Фимида и Эль сейчас минимум в два раза круче, чем самый лучший из игроков, которых мы можем встретить на данном этапе, а то и в три. — Тебе бы понравился мой улов, если бы у тебя была такая возможность, — ответил я с расслабленной улыбкой на лице. — Жаль, что у тебя такой возможности не представится в ближайшее время. — чего же? — волк поднял одну бровь, сохраняя ехидное выражение. — Этот данж уже зачищен, второе прохождение будет менее прибыльным. Я продолжал излучать спокойствие. Меня уже убивали несколько раз в этом мире. Раны я тоже получал. Хороший меч в руках, на мне кольчуга хоть и слабенькая. Козыри в рукаве тоже есть. Волк был немного выше меня и куда более крепче, но пятый командирский и второй героический уровень прибавили мне сил, не сильно изменив меня внешне. Тыл прикрывали два легендарных бойца — «Девчонки готовы уже были броситься каждая на своего соперника, но без моего приказа они не сдвинутся с места. Так мы и стояли, буравят друг друга взглядом. Мы трое во внутреннем треугольнике, они во внешнем. Но ведь есть же ты. Ты все еще здесь, значит, вот она, наша возможность». Главарь Пкашеров тоже был спокоен, будучи уверенным в своей силе. «Ну, я свою возможность уже реализовал, а вы еще нет. Как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «Ха-ха-ха-ха!» — раскохотался волк, скрестив руки на груди. Его дружки мерзко захихикали в поддержку. «Парень, ты мне нравишься. Сегодня я в хорошем настроении, поэтому не буду тебя убивать». «Просто передай мне те карты, которые ты получил в руинах, и вот этих двух сексопильных цыпочек, и мы будем в расчете». «Что-то я не помню, чтобы я тебе что-то задолжал». К удивлению банды, я не стал идти на попятную, а на седал дальше. Видимо, они думали, что я специально храбрился, чтобы избежать конфликта. «Вот как?» Гадёныш сразу замолчал. «Тогда мы заберем у тебя все, что есть!» Он вынул из ножен меч и сделал простой рубящий удар в мою сторону. Я обхватил свое оружие двумя руками и отбил атаку. К моему удивлению, меч волка не рассыпался на части от моего удара. Он был сопоставимого с моим качеством. Удар его одной руки был тяжелый, но терпимый. На лице моего противника также появилось удивленное выражение. Он не ожидал, что у меня будут силы отбить его атаку. На деле я оказался куда крепче, чем выглядел. Ему пришлось перехватить свой меч двумя руками, и мы начали бой, если это, конечно, можно было назвать боем. Думаю, средневековый рыцарь, увидев нашу возню, долго бы смеялся. Никто не выкладывался на полную. Сначала мы вяло пытались пробить оборону противника, сохраняя свою защиту. Затем, поняв, что навыки фехтования у нас на одинаково низком уровне, мы просто начали бить друг друга со всей силы, не особо заборачиваясь над маневрами и финтами. Каждый из нас думал, что его меч прочнее, но и мечи не собирались сдаваться быстро». С двух рук волк бил очень сильно пробиваемые кисти до дрожи, но он был значительно больше и быстрее выдыхался. Шестерки пытались подступиться ко мне, но Эль с умело блокировали все их попытки. Волк мог бы взвинтить темп и получить краткосрочное преимущество, получив возможность нанести мне поражение. Да и Крот с Ершом не особо активно помогали своему главарю, Они чего-то ждали. Спустя двадцать минут нашего напряженного, но неинтенсивного обмена ударами, я заметил нервозность на лице соперника и его внимательные взгляды, периодически бросаемые на моих спутниц. И тут я понял, в чем дело, и улыбнулся. Они ждали, пока закончится время действия моего навыка «Призыв» который при двух бойцах должен был составлять не более 30 минут. Увидев мою улыбку, волк понял, что что-то пошло не так, и вскрикнул «Призыв!». Рядом с ним появились два бойца, ближний и дальник. Подельники также вызывали по одному боевому юниту. Я немного отступил назад. Главный ПК оскалился, и тут я сделал то, что повергло его в шок». «Призыв!» Меня окружило четыре бойца, и наши силы снова уравнялись. «Как ты это сделал?» — вскричал Йорж. Волк лишь стиснул зубы, но ничего не сказал. «Очень просто. Мой уровень выше вашего», — ответил я, улыбаясь. Главарь банды сплюнул. Некоторое время подумал, посмотрел на меня, на Эль а затем бросился в бой». Его порыв подхватили остальные. «Магический удар!» — крикнул я. От меня разошлась во все стороны волна силы и поразила каждого противника, разбросав их вокруг и нанеся незначительные повреждения. Волк хотел было что-то сказать, но мы не дали ему такой возможности, быстро покрошив банду пк пока те еще на земле — «Опыта за такой бой не капнуло, зато я получил кое-какие хорошие вещички и немного эрос в качестве вознаграждения от системы. Кстати, среди визичек оказался приличного размера щит с неплохой защитой, и я сразу решил, что надо будет опробовать его, а то от стрелков я и не защищен толком. Хороший сегодня день! Плодотворный!» Ну, вот я снова дома. Честно говоря, последние дни пролетели у меня в каком-то сплошном угаре. С этим бесконечным ПВП я реально устал. Только вот на руинах расслабился и выпустил пар. Поэтому вечером, оставив девчонок в таверне Миста, я вышел в Реал раньше, чем обычно. Решил, что одну ночь надо провести дома. Рано еще привыкать к полному постоянному погружению в новый мир. Тем более у меня здесь есть друзья. К своему стыду, за время моего сумасшедшего теста или фарма, уж не знаю, как это правильнее называть, я совершенно забыл про них. Пришло время хоть немного, но остановиться и подумать. Почувствовал, что жил в слишком бешеном для себя ритме. Последние две недели в буквальном смысле доползал до кровати и отрубался, а то и не выходя в реал спал. С утра все начиналось по новой, прямо как у нормальных киберспортсменов, и в который раз убедился, что фарм – дело не мое. Ненавижу даже такой фарм, как игроков валить. Дождавшись дрона с продуктами, я быстро соорудил себе легкий ужин, не люблю готовую еду заказывать, и вызвал голосом настольный дисплей. Когда дисплей вылез из кухонного стола и подключился к общей домовой операционной системе, я зашел в мессенджер и первым делом приказал персональному ассистенту воспроизвести сообщение от братьев-американцев. Братья не сказали ничего важного, лишь попросили им позвонить, как только выйду в сеть. Едва я хотел это сделать, как пришел входящий вызов. «О, Алекс!» На экране появилось лицо Стивена. Внешне тот вроде не изменился. Судя по обстановке за его спиной, он сейчас находился у себя дома. «Рад тебя видеть», — признался я ему. «Как ты рассказывай?» «Я в порядке», — выпалил тот. «Игра супер, словно оказались в сказке. И правильной сказке, так как мы тут с Джеком немного похулиганили». «Там игроки какие-то отстойные все, а мы надыбали этого Эроса и давай их кошмарить. В руины вообще не лезли, только вчера решились, и нам, прикинь, надрали задницу конкретно. Но ничего, подкачаемся и устроим им там беспредел по-американски. И слушай, вот с Эросом неплохая затея, я столько сексом давно уже не занимался». У нас как-то сложнее с этим, чем в России будет. Вся эта толерантность и свобода самовыражения. Все чаще натыкаешься на девушек с сюрпризом, которые совершенно не понимают, что о таких вещах заранее нужно предупреждать. Они считают, что девушки на сто процентов, и у меня проблемы с головой, если я воспринимаю их как-то иначе. Ты же знаешь, я по шлюхам особо не ходок, денег жалко. Да и побаиваюсь что-то подцепить». А в обновленной игре на халяву девки хотят трахаться. Знаю несколько подобных проектов, но там совершенно не такая капсула, а скорее капсула и тактильный костюм. Имитация на 80%, но вот этих 20% очень не хватает. Но самое главное, цифра не занесет тебе какую-нибудь заразу. Лафа полная. И, кстати, у нас это, второй уровень у нас командирский. героически еще не подняли, но сделаем. Карты, правда, полная хрень, но мне эпический хранитель молний достался. Представь, а Джеку вообще Мелорн Трифидов попал. Так что мы круты. «Ясно — Ясно, — улыбнулся я. — Братья-американцы в своем стиле. Узнаю своих друзей. — А ты-то какого уровня? — с улыбкой спросил собеседник. — Я... «Да немного поболее вашего», — не стал я озвучивать свой пятый уровень. «Гляжу, неплохо вы устроились». «Ага, точно», — подтвердил мои слова Стив. «Только вот Джека сейчас нет. Он поехал в супермаркет затариваться. До нашего частного дома сейчас не летают дроны. Какая-то тварь из антиглобалистов повадилась сбивать их по дороге» современные технологии не признают а из ими ружья стреляют снайперски полиция уже две недели ищет диверсанта но как обычно не находит а я тут на хозяйстве кстати как там наши друзья слю я уже общался с ним как всегда слова не вытянешь китайцы они такие китайцы иногда мне кажется что он общается со мной и джеком снисходительно как с детьми маленькими Мы же не виноваты, что повсеместное распространение школ с усиленной программой знаний у нас закончилось лишь 10 лет назад. И ни я, ни Джек уже слишком взрослыми были для поступления в Keep School. Хотя, судя по возможностям и знаниям Лю, нам даже интенсивная образовательная программа не помогла, чтобы встать с ним на один уровень. Как ты с ним общаешься? У меня мама была директором частной школы, потом элитного интерната. Меня сильно гоняли в свое время. Но я и не стараюсь особо понять Лю или делиться своими знаниями. Выезжаю на интуиции и смекалки. «Вот мне бы так! Без тебя я даже не знаю, как мы с Лю друг друга терпели!» «Ты же знаешь, я человек прямой и не особо сдержанный. Кстати, ты не знаешь, как бы нам начать вместе играть. Вместе затусоваться, как в старые добрые. А я даже с Джеком в игре встретиться не могу. Подожди, подожди!» Остановил я его. «У тебя город поблизости имеется?» «Имеется, конечно!» — Фыркнул тот. «Гаргенс называется!» «Какой город у Джека мы пока не знаем, он решил туда пока не ходить, как только узнал от меня, какие в городах цены, но вроде недалеко от меня, и в его регионе, кстати, много вождей среди местных, Чироки там или Наваха, фиг поймешь, но их много, вот думаю, попали в одно и ту же или в близкие национальные зоны, тут вообще на форумах говорят, что находили поселения с древними народами, которые вымерли уже сотни лет назад». «Не знаешь, чего от них ждать. Алгоритмы у этих НПС нелинейные, словно живые люди. Поэтому я хочу со своими корешами объединиться. Высли у нас парни башковитые, с вами как-то надежнее. Только вот не понимаю пока, как нам вместе встретиться. Похоже, на этот раз какие-то расстояния огромные. И телепорты только между деревнями и городом одного региона работают». «Ничего, думаю, мы еще соберемся все», — успокоил я его. «Вы там давайте, качайтесь. Я в старую ВВ больше не буду играть. Полностью в новую перешел, пока не нашел способы монетизации. Но ты же сам понимаешь, что такая крутая игрушка со временем станет дико популярной, и способы монетизации определенно найдутся». «За это не переживай, мы тут всех нагнем. А вот не отвечает, прикинь». «Совсем наша красавица зазвездилась. Тебе она пишет», — резко перевел тему Стивен. «Один раз написала, а после исчезла», — признался я. «Может, у нее какие-нибудь проблемы?» «Ну, не знаю». Стив задумчиво посмотрел на меня. «Ты, если что, звони. Мы за Мари всех порвем». «Мне еще Лю нужно звякнуть. Созвонимся еще. Вижу, Джек пришел», — сказал я. «Джек, привет! Мы со Стивом уже все обсудили, он тебе расскажет, я отключаюсь, норм!» «Да все ок!» – ответил с лучезарной улыбкой Джек. «Хорошо, что позвонил. Я подумал, что ты там, смотри, где то кувыркаешься уже!» «Нет!» – ответил я, ехидно улыбнувшись. «В обновлении хватает приключений!» «Ну да, ну да, еще как!» – Джек подхватил мои слова и расхохотался. «Ладно, давайте, удачи!» Кивнула я на камеру. «Звони еще!» Братья дружно помахали передо мной своими лапищами с зажатыми в них пивными бутылками и отключились. да американцы в своем стиле, но вот по поводу Марии действительно я что-то начинаю напрягаться. Сейчас она была не в сети, и если верить информации в ее мессенджере, она не выходила в сеть уже семь дней». «Совершенно не похожа на эту девушку». Тут я увидел, что меня вызывает Лю. «Что ж, послушаем. На этот раз мой китайский друг вызвал меня по 3D-видеочату. Пришлось отложить в сторону вилку и переться за очками дополненной реальности». «Привет, Лю!» – произнес я, когда знакомая фигура отобразилась в линзах, слегка просвечивая. «Привет, Саша! Как у тебя дела?» Задал стандартный свой вопрос китаец. «Нормально. Пятый командирский уровень взял, второй героический. По опыту я уже знал, что ему нужно услышать больше конкретики в ответ даже на самый пространный вопрос. Но ради того, чтобы увидеть или удивленным, я готов был выложить свои карты на стол. И сейчас он, широко раскрыв глаза, смотрел на меня». «Как?» — только и смог спросить он. «Я только третий взял! Как ты умудрился пятый взять? Про героический я вообще молчу!» «Уметь надо!» — фыркнул я. «Ты всегда умел удивить!» — заметил китаец и сразу перешел к делу. «Ты с Мари связывался?» «Нет, она совсем пропала. Это меня настораживает!» — признался я. «Я с тобой согласен!» После небольшой паузы ответил Лю... Я пытался с ней связаться разными способами, а также через свои каналы попросил людей наведаться к ней домой, но она не ответила на домофон. «Что за каналы, интересно?» — мелькнула у меня мысль. «А ты знаешь ее контакты, адрес и все такое прочее?» — уточнил я. «Выяснил. И вот что странно. Похоже, она действительно исчезла. Она оказывается одна». «Ни семьи, ни родственников. Кроме работы ничего не было. Так вот, на работе ее также уже хватились». «Откуда ты все это знаешь?» — вырвалось у меня. «У каждого свои способы», — скромно ответил тот. «В общем, я через своих знакомых выяснить местоположение Мари не смог. Она просто исчезла». «И что ты собираешься делать?» — спросил я. А что я могу сделать? К сожалению, в Австралию я поехать не смогу. Максимум, что возможно, попробовать подключить австралийскую полицию. Но это я уже сделал. Да уж, покачал я головой, никаких предположений нет и у меня. Совершенно непонятно, кому все это понадобилось. Как только что-то станет известно, я сразу с тобой свяжусь. «Надеюсь», — кивнул я, — «кстати, тут к тебе в гости собрался». «В смысле? Ты же не знаешь мой текущий адрес в Китае». «Это надо было отметить. Второй раз я сумел удивить китайца. Да я просто горжусь собой. Ну, решил в твой регион эмигрировать. Поближе к тебе. Примешь?» Сказал я, словно это было плевое дело. «Ты сейчас серьезно?» «По-моему, Лю мне не верил» абсолютно серьезно успокоил я его долго рассказывать об этом при встрече объясню но в целом нам всем лучше будет объединиться и действовать сообща ну если серьезно задумчиво произнес лю конечно всегда буду рад только как ты найдешь меня «Насколько я понял, мой регион граничит с твоим или где-то очень рядом, так что я перейду границу или две, а дальше с тебя карта». «Ты уверен по поводу границы?» С сомнением в голосе спросил мой друг. «Насколько я понимаю, переход — это довольно сложная штука. Несколько игроков пытались даже в составе группы, но там монстры совсем лютые. Никто не прошел и пяти километров» полностью уверен я найду способ хорошо кивнул лю как перейдешь сообщи я постараюсь достать карты самое главное определить твое местоположение определим ты лучше Амари, попробуй больше деталей выяснить сказал же попробую ты сам не пропадай а то исчез тоже на неделю качался скромно признался я о о ехидно посмотрел на меня китаец Великий противник фарма занимается фармом. Все как в народной китайской пословице, прервал я, с волками жить, по волчьи выть. Что ж, возможно, ты и прав, хмыкнул Лю. Вот только в обновленной ВВ не так много формующих игроков. Где ты нашел таких волков? Хе-хе! Прокашлялся я, а затем серьезно сказал, «Так нужно, и ты качайся быстрее, это важно». Хм. Китаец какое-то время смотрел на меня, ожидая продолжения, но я не мог ему больше ничего сказать. Мировой закон по головке не погладит. Лю прищурился, а затем вздохнул. «Тогда пойду качаться. В общем, не пропадай. И ты». Мы распрощались, после чего я некоторое время смотрел перед собой, а потом оделся и отправился в супермаркет. Дрон не возит крупные партии продуктов, а вызывать несколько ходок слишком накладно, заметно и долго. В супермаркете я накупил всевозможных полуфабрикатов, так как по меня никакой, а микроволновкой я пользоваться умею хорошо. Добавил ко всему этому несколько бутылок виски и две упаковки пива. При хорошем раскладе запаса может хватить еще на пару недель. перед домой пакеты не хотелось, поэтому взял умную тележку с собой. Обратно она вернется под управлением нейросети. Дома сразу же рассовал все продукты в холодильник и с чувством выполненного долга открыл банку пива и взял планшет, открыв форум игры». Но ничего нового я там не увидел. Все те же темы участников теста о прекрасном новом мире обновления да завистливые комментарии к ним от тех, кто не попал в него. В общем, скучно, доложу я вам. Взяв еще одну банку пива и сигарету из пачки, в которой уже оставалось меньше половины, я вышел на балкон. Вернувшись, я отправился спать.